Возвращение в реальный мир было долгим и мучительным. Собственно, боль, проникающая в сознание, была тем единственным, что отвлекало от размышлений. Я пытался приглушить ее волевым усилием, но получалось плохо. В подобных случаях стоит выть, кричать, извиваться, как ни странно, это помогает. Однако какая-то часть мозга, еще сохранившая память, решительно предупреждала о недопустимости радовать тюремщиков стонами. За свою долгую жизнь я неоднократно попадал в плен. И если помню о том, как надо себя вести, то значит, уже контролирую ситуацию». Первыми дали себе знать мелкие камушки и стекла, впившиеся в спину. Интересно, сколько времени я так пролежал. Глаз раскрывать не спешу, это лишнее. Мало ли что увидишь. Сквозь головную боль и шум в ушах просачиваются вполне определенные звуки. Прерывистое дыхание Сабрины. Медленное, с неприятными всхрипами. У нее заложен нос. Или рот заткнут кляпом. Нет. Пожалуй, нет. Тогда дыхание имело бы чуточку иной оттенок. Где-то капает вода. Лежу на холодном бетонном полу. Скорее всего, какой-то подвал. Сильно болят руки. Запястья, схвачены стальными наручниками милицейского образца. Ноги свободны. Ноет левое колено. Ступни босые. Я слышу, как Сабрина поворачивает голову. Пристально смотрит на меня. Видимо, кроме нас двоих в помещении никого больше нет. «Как ты?» Еле слышно спрашивает она. «Лучше, чем можно было ожидать». Так же тихо отвечаю я. Глаза открывать не хочется. Лицо горит. Затылок раскалывается. Похоже, меня сильно били по голове. Ты в порядке? В беспорядке. Причем полном. Они связали меня серебром. Мерзавцы. Да. но дело свое знают». Грустно улыбнулась она. «Не смотри на меня. Я даже причесаться не успела. Рубашку накинула, в джинсы влезла. И началось». Помнится, я пытался оказать сопротивление. «О да! Шестерых ты отделал на славу!» сказать, что они выживут? Мне вдруг захотелось рассмеяться, но первый же глубокий вдох отозвался нечеловеческой болью в ребрах. Перелом. А может и два. — Дэн, ну я же не зверь, в конце концов. Тебе что, непременно надо довести меня до слез, Да. и не вздумая Я резко вскинулся на ее крик и тут же взвыл сам. — Все мужчины неженки! Скрипя зубами, оповестила моя подруга. — У меня болит колено, разбит затылок, куча синяков по всему телу и, возможно, даже сломаны ребра. — Ну! «В целом ты права!» Вынужденно согласился я, открывая глаза. Зря. Все сразу поплыло в цветных кругах и розовом тумане. «Мне тоже досталось! Я ведь не жалуюсь!» «У женщин порог боли ниже, а у женщины вамп тем более. Кстати, где мы находимся, как ты полагаешь?» «А почему ты не спрашиваешь, как я себя чувствую?» «Боже, только не кричи! Это совсем не значит, что я о тебе не думаю!» Едва не рыча сдался я. Женская расстановка приоритетов способна свести с ума кого угодно, но выход один — извиниться. «Прости, мне очень стыдно». Я обязательно заглажу свою вину, но если можно, не здесь и не сейчас. Тебе очень больно. — Очень. — жалобно призналась она. Сабрина сидела в трех-четырех шагах от меня у стены, стянутая тонкими серебряными цепочками. Для вампира это примерно то же, что электрошок для человека. Пока не напрягаешься, можно терпеть. Но при малейшем движении цепь врезается в кожу ей. Я слышал об охотниках-садистах, обвязывавших жертву серебряной цепью, обрекая таким образом на медленную смерть. Час-два. Даже четыре несчастные лежали, боясь пошевелиться, потом одно судорожное движение, и серебро режет не хуже ножа. Так ты не видела, куда нас притащили? Нет, они надели мне мешок на голову, подумав, решила она. Могу лишь предполагать. Судя по времени, проведенному в дороге, Мы все еще в черте города. По общему дизайну помещения и кирпичной кладки — это подвал. А по запаху ладана, сводчатому потолку и прочим малозаметным приметам подвал находится под действующей церковью. «Приятного мало. Меньше, чем ты думаешь». Если я задержусь здесь до вечерних колоколов, утром им останется вытащить цепи из кучки серого пепла. Мне кажется, тебя это как-то огорчит. Боже, о чем я только думал. Она вампир, и близко нельзя приближаться к церкви. А вечерняя служба над ее головой будет подобна заупокойной Месси. Она сгорит здесь заживо. Дэн! Да? Ты меня любишь? Конечно. У нас еще много времени. Не волнуйся. Я обязательно тебя спасу. Я знаю. На самом деле никаких особенных мыслей в голове не было. А те, что были спасительными, никак не назовешь. Зато боль ушла. Ее вытеснили другие, более высокие чувства. Итак, что я могу? Говорить мы в данной ситуации бессмысленно. Сабрина не может даже пошевелиться. «Нет, разумеется, она всегда готова помочь советам, но это не выход. А я могу, я могу, могу встать!» С третьей попытки я, кое-как упираясь лбом в пол, ухитрился встать на колени, а потом и подняться на ноги. Прежде чем дошел до цели, Дважды падал плечом в стену боль, тупая и бессмысленная. Сабрина смотрела на меня печальными глазами. Рубашка без единой пуговицы. На джинсах дыра по левому бедру. Руки лежат на коленях, стянутые серебряной цепочкой. Точно такая же цепь схватывает мраморные лодыжки. Не шевелись. Я попробую просто их разгрызть. Серебро мягкий металл. За дверью раздался грохот тяжелых сапог. Я подмигнул Сабрине и вновь упал на прежнее место, Симулируя полнейшую беспомощность. Должен признать, «В этот раз у меня получилось реалистично, как никогда».